Ну вот мы и в Эскдейле. и очень даже, может быть, и даже скорее всего, нам удастся воочи увидеть финал потрясающей драмы о чумных псах, которые последние несколько недель в Озерном Крае у всех в ухе. Ха-ха-ха, я, кажется, сказал в ухе, вот именно. Я Ульям Уильямсон с BBC. Надеюсь, вы знаете меня, со мной тот майор Обри из «Десантников». Ах, простите, Одри. Пляшет Одри и смеется. Это я просто кстати. «Ну так вот, мы тут все сильно разочарованы». Майор Одри руководит этой весьма необходимой и волнующей операцией. Ему нужно найти и застрелить псов, которые разыгрывают тут сцены в духе ковбойского фильма на живописных холмах Озерного края, с тех самых пор, как шесть недель назад они сбежали из исследовательского центра в Конистоне. «Как вы себя чувствуете, майор, руководя подобной операцией?» «Это работа, и она должна быть сделана». Нет ли у вас ощущения, что вы отважный охотник, который преследует бандитов где-нибудь в Аризоне? Не в малейшей степени. Мне их жаль. Я вообще люблю собак. Но не этих же псов, майор. С ними определенно нужно кончать, покуда не случилось еще какая-нибудь ужасная трагедия. Ну что ж, все это очень интересно. Спасибо, майор. В настоящий момент люди майора Одри рассредоточились по холмам и пастбищам этой прекрасной долины в озерном крае. Сейчас, правда, зима, но в летнее время тут один из самых излюбленных курортов Англии. Ха -ха. И когда мы с вами проедем по этой дороге, вы сами увидите, сколь великолепны эти места. А теперь полное внимание! Чумные псы могут оказаться, к примеру, вот за этим сараем. Давайте посмотрим. Нет, их тут нет. Идем дальше. Итак, перед нами Делгард, конечная станция узкоколейной железной дороги, а чуть выше находится очаровательный староанглийский поселок Бут. Не знаю, как вы, а я по-настоящему удивлен тем, что вижу у станции поезд, и, очевидно, машинист разводит поры. «Я полагал, что эта узкоколейка работает лишь летом для туристов. Ага, сюда идет машинист. Надеюсь, он расскажет нам что-нибудь об этом. Доброе утро, сэр! Как вас зовут? Грэм Уиттерс, да?» «Ну, вроде того». «Ха-ха-ха! Человек в этих местах заслуженно известный, да? И вы поведете этот замечательный паровозик? Надеюсь, дорогие телезрители, вы видите свежую краску и начищенную латунь. Очевидно, за поездом отлично смотрят. Так вы сейчас поведете весь этот поезд? Куда же?» В равен глаз. Это далеко? Миль семь-восемь на другой конец ветки. А я вот подумал, что эти поезда ходят лишь летом. Ой, как мило. Этот поезд называется Криси. Так, да? Верно, Криси. Так его все называют. А почему? Точно не знаю. Так уж повелось. Но скажите, почему вы оказались здесь, на дальнем конце ветки, под парами, да еще в конце ноября? Вообще-то у нас три паровоза. Их называют Эск, МИД и Ирт по названиям трех местных речек, которые впадают в залив подле Равенгласа. Зимой мы ремонтируем их, приводим в порядок. А этот паровоз мы как раз только что отремонтировали. И я решил, что не худо будет прогнать его до Дейлгарта и обратно, и проверить его на ходу. Приехал-то я в четверг, но вчера было так сыро и ветрено, что я решил переждать. И перегоню его сегодня. «Великолепно! И вы, конечно, не видели тут чумных псов?» «Нет». А если бы увидели, как бы вы поступили? Прокатил бы их на поезде. Ха-ха-ха, отлично! Ну что ж, удачи для телезрителей. Паровозик Ирт, он же Крисси, с минуты на минуту отправится из Делгарта в Равенглас с машинистом-ветераном Грэмом Уитерсом в кабине. А теперь мы с вами отправляемся в долину Эск. Как видите, здесь действуют отряды десантников, так называемые «красные дьяволы». Две рота десантников двигаются навстречу друг другу с разных концов долины. А у нас над головой вы видите вертолеты военно-морского флота, патрулирующие склоны холмов с обеих сторон. И теперь я, как надеюсь и вы, совершенно уверен в том, что наконец-то чумным сам приходит конец». Если нам повезет, мы, возможно, даже увидим, как их застрелят. А вот один из десантников, его имя... Рядовой Лоус, сэр. Как вам нравится эта операция? Ну, то есть, как на работе. Да, если ты на работе. То есть, э, работа есть работа. Да, если вы меня понимаете. То есть, ну, работа, да? Да, конечно. Насколько я понимаю, вы ищете псов под берегом реки, да? Вы должны их поднять, да? Да, то есть... Если увидим, что это те псы, да, ну, и сообщить своему командиру. Да, понимаете, что я хочу сказать. Эти псы, то есть... Вы знаете, как они выглядят? Ну да, то есть и псы эти, они, понимаете, псы есть, да? А теперь посмотрите, как по дороге сюда приближается великолепный лимузин. Я думаю, это... Да, я прав, так оно и есть. Это министр Уильям Харбутл с собственной персоной. Посмотрим, не удастся ли нам перемолвиться с словечком. Доброе утро, мистер Харбутл. Уильям Уильямсон, телекомпания BBC. Не могли бы вы поделиться со зрителями своими соображениями об этом деле? Разумеется, я весьма озабочен этим. Я полагаю, делом величайшей важности как можно скорее отыскать и уничтожить этих опасных собак. Именно это мы и собираемся сделать. Я считаю, что мой политический... То есть, я считаю, что общественное спокойствие настоятельно требует «А вот и паровозик! Пуф-пуф-пуф!» Какое великолепное зрелище! Вспомните свое детство, господа! Огромное вам спасибо, господин министр! Ну вот, как вы понимаете, через такие мощные кордоны парашютистов, поддерживаемые вертолетами, прорваться нет никакой возможности. И очевидно, уже скоро зрители этого канала воочию убедятся, что угроза со стороны темных псов миновала ко всеобщему благу и удовлетворению. Во всяком случае, мы на это очень надеемся. Итак, доброй охоты, красные дьяволы! А теперь с Уильямом Ульямсоном вернемся в студию. Грохот, звон, стук колес и пуф-пуф-пуф откуда-то спереди. Запахи горелого угля и пара, сносимые назад и проникающие в выдвижные двери дощатых вагончиков. Плеск воды и гулки-удары при движении через мост и бурая вода внизу. Раф лежал, вжавшись в пол и положив голову на лапы. Из-под сиденья он поглядывал на проносящиеся мимо стволы деревьев, а затем на длинный ряд старых шахтерских домиков, стоящих вдоль полотна. Шустрик лежал рядом, у стенки свернувшись калачиком, словно в корзинке, на покрытом пылью и песком полу. Непрерывное движение и прибегающие всего в нескольких футах от морды Рафа быстро меняющиеся картины доставляли ему почти невыносимое беспокойство. Он с трудом сдерживался, чтобы не выпрыгнуть наружу и не погнаться за убегающими растениями и ветками, которые то возникали перед глазами, то исчезали. Длинная полоса папоротника протянулась вдоль пахнущего торфом болота и вдруг исчезла с каким-то хлопком, обдав деревянный порог вагончика влагой. Раф вскочил и залаял. Шустрик проснулся. «Шустрик, мы где? Что происходит? Почему все так убегает? Куда оно бежит? Ветер! Раф, Раф! Лежи, приятель, пусть себе бежит, успокойся!» «Кто-то бросается палками! Раф, Раф!» Мы в жёлобе, в мышкином жёлобе, под полом. Вспомнил. Больше нам негде было спрятаться, но шуметь все же не стоит. У тебя над головой вполне могут оказаться люди. Я-то успокоюсь, но все тут так двигается. Табачный человек моет пол. Помнишь? Это просто мусор, он его выметает. Мимо станции исток. Теперь немного в гору. Звонки по свист малиновки умолкают в кустах. Запах болотного мирта и мокрого мха. Крик в отдалении. Перекликаются люди. Высокий голос и низкий. Свистки в полях ниже фермы «Родник» и за «Эском». «Это все белохалатники делают, да? Помнишь, они поставили вертуна на какие-то ступеньки, которые все время двигались?» Он рассказывал, что ему приходилось бежать, покуда не упадет без сил. «Ляг, Раф, тут все в порядке. Можно сказать, совсем не больно». Просто они сломали все скалы и деревья и сделали из них вереск. Вот и все. А как же эти смуглые люди? Целая колонна в красных шляпах вон там идут через поле. Просто они ломают поле. Не высовывайся, а то увидят. Заворачиваем на маленькую станцию Эскдейл. Тут трое мальчишек-глазеют с моста, положив подбородок на парапет. Начищенная латунь ярко блестит на утреннем солнце. Грайм Уитерс дает свисток и машет детям рукой. Паровоз потихоньку набирает ход. Платформа находится почти на уровне полувагончика. И ветер задувает внутрь какой-то мокрый бумажный пакет, который попадает Рафу прямо в нос. Тот сгребает его лапой. Хруп-хруп. Нет, невкусно. Белые ворота. Старая коза пасется на длинной цепи. Люди в красных шляпах пропали. А что будет, когда пропадет все-все-все? Черное молоко закипит. Спи, Раф. Сам меня сюда затащил, а теперь, говорить спи. Листья ветерок несет, в синем небе вертолет. Красношляпы и по следу, псы чумные к морю едут. Дрозд, корова и дергач, хочешь смеся, хочешь плач. В жопе псы надули вас, едут-едут в равен глаз. Что за черная машина, в ней министр госскотина. Псам чумным он приговор подписал с недавних пор. Стук колес и гари дух. Листики летят, как пух. Пуф-пуф-пуф. И чух-чух-чух. Ты же знаешь, Шустрик, я так старался быть хорошим псом. Я правда очень старался. Я бы все-все для них сделал. Все, кроме бака с железной водой. Они не настоящие хозяева, Раф. Им наплевать, какой то там пес, хороший или не очень. Им все равно. Я вообще не понимаю, чего им от нас надо. Я уверен, они и сами толком не знают. Вот и станция Иртонская дорога, речушка Мит. все дальше и дальше в долину Миттердейл, наименее знаменитую и поэтому самую тихую из долин Зерного края, образованную ручьями, стекающими с болота у языка, нехожего кряжа и уэсдейлских осыпей. Привет тебе, благословенный Мит. и да здравствует кайхо и Бауэр, равно как и вы, мокрые зеленые поля, полный черноголовых чаек. Вспархивающий бекас, роженогие кулики, можжевельник, цветущий зимним утром, луговые коньки, взлетающие вверх-вниз и несущиеся впереди паровоза. Хлоп-хлоп-хлоп. Фьюи! Какая теперь разница, Раф? Понимаю, но я говорю все это для того, чтобы не вскакивать и не лаять на проносящиеся мимо деревья. Я был плохим псом, а так хотелось быть хорошим! Не знаю уж, для чего там придуманы собаки, но никак не для железного бака. Если не можешь жить по плохим правилам, найди себе другие. Какие же правила мы с тобой нашли? Лисовы. Они нам не подходят, мы не можем так жить. Я знаю. Печальная истина заключается в том, что я потерял дом, а ты никогда и не имел его. Но теперь это не важно. Слева вздымался щетинистый бок Манкастерова холма. Высокий западный склон бросал на железную дорогу и на паровозе к свою холодную тень, покуда тот проходил мимо в сторону Миртуэта, откуда до конца пути оставалось всего три мили. Я помню бабочку, которая долго билась на оконном стекле. Так вот один белохалатник увидел ее, открыл окно и выпустил ее на воздух. Он пришел, чтобы бросить меня в железный бак. «Как ты это объяснишь?» Эта бабочка отложила яички, А из них вывелись гусеницы, которых ты съел. Помнишь? Церковный холм, кривой утес. Пыхы-пыхы, и и паровоз. А позади на склоне, поглядите-ка, там кролики, которые... Да-да-да, недаром у них есть глаза. Сели, поглядели мгновение на паровоз, да и ⁇ юркнули по своим норам. Видите рыжие пятна у них на загривке? Вообще-то летом кролики привыкают к паровозам, но, быть может, эти кролики еще не родились, когда завершился летний сезон туристских походов, бумажных отходов и прочих докучных вещей. Зяблик с синей головкой и фиолетовой грудкой взмахнул своими белыми крылышками и исчез в можжевельнике. Вон там сорока скачет таратория тараторе, а чумные псы, чумные псы едут к морю. Желтая там пена, как у торта хваленого, а чумные псы едут к дому у моря соленого. Удалось ли бы вам или мне ускользнуть из Эскдейла и проскочить в равен глаз, если бы две тысячи десантников искали нас под каждым камнем? Мне бы вряд ли. Слава же Рафу шустриком! В конце концов, нет ничего лучше славного поражения. «Раф, чуешь соль?» Я слышу крики чаек как быстро люди тут все переменили, даже холмы, а? Едем вдоль залива, быстро мелькают черно-белые сорочаи, машут заостренными крыльями и тревожно кричат на лету, медленно шлепает по воде старая одинокая цапля. Неужели я вижу лиса, а то еще и кифа на розовом облачке? О нет, прошу прощения, должно быть, мне брызнули аэрозолем в глаза, а все же давайте пропоем им славу. Прочь из ада, в жолоб не надо — С поездом охнем, на дождике сдохнем. Впрочем, дождика покуда еще нет. Шустрик, смотри дома. Правда, Шустрик, самые настоящие дома. Покуда Ирт, дыша паром, заезжал в депо, шустрик, навострив уши, внимательно смотрел в дверь вагончика. Он ясно слышал крики чаек и отдаленный плеск волн. Местность вокруг совершенно ровная, открытая, запах соли до камни, песок и трава. «Дома, дым и мусорные баки». «Они вернули дома, Раф! Я знал, что рано или поздно так оно и будет». «И деревья больше не убегают. Наверное, все уже убежали». «Наверное. А вот и стена, которую мы перепрыгивали. Видишь? Вон там. Я узнаю это место. Но уж стену-то они не стали бы убирать. Что теперь будем делать? Посидим тут, покуда все успокоится, а потом побежим к домам». «Думаешь...» Настали, наконец, перемены к лучшему? Не знаю, но вряд ли возможны перемены к худшему. Хорошо бы так. Письмо было написано карандашом, неровным почерком, так что драйверу пришлось поднести его к окну. Бароу на Фернесе, 21 ноября. Дорогой мистер Драйвер, я не знаю вашего адреса в озерном крае, но очень надеюсь, что мое письмо до вас дойдет. Дело в том, что мне нужны сведения по очень важному для меня и, возможно, для меня одного, делу, и я не представляю себе, кто кроме вас может мне предоставить их. В настоящее время я нахожусь в больнице, поправляюсь, правда, очень медленно, после несчастного случая на дороге. Я был весьма серьезно травмирован, и в последние три недели за которые я перенес три операции, почти ничего не читал и не имел возможности следить за новостями. Вследствие этого лишь сегодня в лондонском ораторе я увидел вашу статью о собаках, которые некоторое время назад сбежали из исследовательского центра в Лоусон-парке. В статье приводятся две фотографии, сделанные, как вам известно, водителем машины, подвергнувшейся нападению этих собак неподалеку от Данмелского взгорья. Я пишу вам потому, что, основываясь на фотографиях, полагаю, что одна из этих собак принадлежит, точнее, раньше принадлежала мне. Сомнений у меня нет, все приметы на фотографии сходятся. Я должен пояснить, что я холостяк, и живу один, так что вы можете себе представить, насколько я привязался к этой собаке, которую года три назад взял еще щенком и воспитывал сам». После несчастного случая моя сестра сообщила мне, что собака сбежала из ее дома, и все попытки найти ее оказались безуспешными. Это сообщение меня весьма огорчило, но не слишком удивило, ведь эта собака не знала другого дома и не имела другого хозяина. Я надеюсь, что вы поможете мне и предоставите какие-нибудь сведения по этому делу, которое, как вы уже, наверное, поняли, имеет для меня огромное значение». Если бы вы, мистер Драйвер, нашли возможность и время посетить меня в больнице, я был бы вам бесконечно благодарен. Быть может, еще не все потеряно, и собаку удастся отыскать и вернуть мне. Я еще далеко не поправился, и чтобы написать это письмо, мне пришлось приложить немало усилий. Все же я надеюсь, вы сможете разобрать мой почерк. Искренне ваш, Алан Вуд. Ого! — воскликнул Дикби-драйвер. — Нашел же время. — Но что, черт возьми, теперь делать? Он вытащил из кармана ключи от машины и стал нервно крутить их на указательном пальце. Вскоре ключи сорвались и упали на покрытый линолеумом пол в другом конце холла. Мистер-драйвер поднял их и попутно поймал взглядом свое отражение во все еще темном оконном стекле. — Ну, старая корга! — громко выбранился он. — Боже праведный, что же она! — Чёрт, для начала съезжу к ней. Он поднял воротник своего теплого пальто, застегнулся на две пуговицы и натянул перчатки. Думай, думай о главном. Хороший журналист ничего не упускает из виду, все обращая себе на пользу. Но что же я могу тут предпринять? Он остановился в задумчивости, и тут внизу снова залаяла собака. Раздался женский голос. «Лежать, пупсик-мупсик, лежать! Вот так, милая, хорошо!» «Бедняжки, зверюшки!» — торжествующе воскликнул Дикби-Драйвер, которого наконец-то осенило. «Это ж дураку ясно, а? Немного везений, и харботал еще попляшет. Господи, дай мне успеть, я прошу только об этом. Держись, британская публика!» И Дикби-Драйвер шагнул в зимнее утро. Две минуты спустя колеса его зеленого Толеда уже шуршали по мокрой дороге, ведущей в Далтон на Фернесе. «В равангласе расположенном на побережье к юго-западу от Манкастрова холма, имелся железнодорожный вокзал, помимо крыси, а также ПАП, почта, две-три сотни жителей и единственная улица длиною ярдов в 200. Вокруг простирались пески и рукава дельты Ирта, Мита и Эска. А со стороны Ирландского моря поселок защищал низинный и песчаный полуостров Дрик, где располагался заповедник «Две дюн и тростника» который накрывал полуостров, как крышка, почтовый ящик. Еще в 1620 году было отмечено, что это излюбленное место гнездования чаек, а также цапель и прочих морских птиц, которых привлекало сюда изобилующее кормом приливное мелководье. Так что в Равенгласе чужой никак не мог рассчитывать на то, что долго останется незамеченным, особенно зимой, ранним утром, и уж тем более, если тебя пропечатали во всех газетах и разыскивают в трех графствах. Не исключено, что именно Харальд Тонг, хозяин трактира Герб Пеннингтонов, первым из местных жителей увидел Шустрика, заплясавшего на улице при виде самого настоящего фонарного столба. А быть может, это был его бравый помощник, который глянул на продуваемую ветром и полную чаечьих криков улицу и заметил темную фигуру Рафа, задравшего лапу у белой стены, позади которой находилась изгородь из фуксий. А, возможно, миссис Мерлин, почтальонша, выколачивая о край мусорного бага корзину для бумаг, увидела черно-белую дырявую голову шустрика, который растерянно глядел на покрытый галькой и водорослями берег, уходящий к воде от домов. Как бы то ни было, еще прежде чем отлив обнажил песчаное дно дельты, весь поселок был до смерти перепуган. И то сказать... Хочешь — верь, хочешь — нет, но средь бела дня по твоей улице разгуливают чумные псы. Закрывай ворота, запирай лавки, забирай домой всех своих кошек и собак. Спасайся, кто может, садись на телефон и бери палку. Пощады не будет.